Замечу здесь, что постепенно первое ошеломление от американского супермаркета несколько притупилось. В России исчез дефицит продуктов. Некоторые разочарования принесли и сами продукты. Безупречные формы фрукты, сливы, персики и груши отдавали химии. Любимейшую мою клубнику я вообще не могла есть. Она напоминала по вкусу нечто среднее между картошкой и кислой мирабелью. Малина, заглядевшись на которую я потерялась, оказалась и вовсе безвкусной. Ветчина, дурманящая меня натуральным ароматом, через день становилась серой и дурно пахла. Даже торты, таявшие во рту в первый день, на второй почему-то черствели. Вообще, в американских дешевых продуктах много химии и гормонов. Те же покупатели, что побогаче, стараются покупать натуральные продукты, без примесей, улучшающих вид, но ухудшающих качество. Обычно такие продукты выглядят менее привлекательно, но стоят дороже. Вот именно в такой супермаркете ездят американцы на свой шопинг. Происходит это обычно раз в неделю. Продукты закупаются, соответственно, на 7 дней вперед. Еще за два дня до нашей поездки Джуди Деминг стала меня к ней готовить. «О, подготовься к утомительному занятию», — заранее устала, — говорила она. «Нам надо сохранять силы». И я приготовилась к трудному дню. Но вот как выглядела эта процедура на деле. Подъехав к супермаркету, Джуди и Мак оставили свою машину на большой стоянке. Вошли внутрь застекленного здания и взяли по большой корзине на колесах. С этими тележками супруги пошли по рядам, сверяя имеющиеся продукты со списками. Кроме основных товаров для еды, корзину пополнили вещи, необходимые в хозяйстве. Порошки, мыло, шампуни, пара полотенец, ножницы для сада, игрушка для внучки, помада и пудра для Джуди, домашние тапочки для мака. Все эти товары находились в том же магазине. Никуда заходить было не надо. Напомню, что дело происходило в 1991 в год всеобщего обвального дефицита в СССР. И я воскликнула. «Избалованные же вы люди, американцы! Не знаете проблемы с товарами?» «Знаем, то ли в шутку, то ли всерьез», — откликнулся Макс. «У нас тоже есть проблема. Проблема выбора». Тогда-то я точно решила, что это шутка. Но позже поняла, что это не так. Я, во всяком случае, проводила часы, выбирая наиболее подходящую вещь, сопоставляя цену и качество, и по три-четыре раза меняя и возвращая товар обратно на полку. С наполненными доверху тележками Джуди и Мак подошли к одной из касс. Всего их было пятнадцать. По случаю субботы к каждой выстроилась очередь человек по семь. Правда, у двух народу было меньше, но на них висели объявления – Для оплаты не более 10 покупок. Это была первая очередь, которую я увидела в Америке. Кассир работала сосредоточенно, быстро, и все-таки очередь двигалась медленно. Оплата производилась по кредитной карточке, а это требовало проверки на магнитном определителе и электронного подтверждения от компании, выдавшей кредитку. Из всего процесса шопинга очередь была самым утомительным эпизодом. Потом опять все пошло быстро и легко. Молодой человек, стоявший за кассой, ловко упаковывал купленное в пакеты, предварительно интересуясь, вам в пластиковый или в бумажный, и складывал их в те же тележки. Мы подкатили их к нашей машине, выгрузили покупки в багажник и оставили здесь же на паркинге. Уже отъезжая, я заметила рабочего в фирменной одежде супермаркета, собирающего тележки, чтобы откатить их обратно в магазин. Вот и весь этот ужасно утомительный шопинг. Эти впечатления, как я уже говорила, имеют десятилетнюю давность. Сегодня мало что изменилось в американской торговле, но много перемен в России. В Москве, да и в других крупных городах я уже видела большие продуктовые магазины, построенные по образцу американских, и все таки до того супермаркета в Нью-Йорке им еще далеко. И выбор в десятки раз меньше, и дизайн не так безудержно красив. Да и сервис не тот. Вот лишь один пример. Когда мы с Демингом миновали кассу, за нами следом выкатила тележку пожилая леди. «Извините, мэм, я вам сейчас помогу», — услышала я и обернулась. Парнишка, наполнявший сумки, подозвал девушку, тоже работницу магазина. Она продолжила его работу, а он вытащил из тележки все сумки, по три в каждой руке и, проводив покупательницу до машины, положил все в багажник. Она улыбнулась, поблагодарила. Чаевых я не заметила. Тут мне хотелось бы сказать еще несколько слов об особенностях сервиса по-американски. Он предполагает не просто вежливое обслуживание, а подчеркнуто демонстративное уважение к клиенту. В эйст университетском городке под Детройтом, я покупала продукты в одном и том же магазине. Однажды я наблюдала такую сценку. Продавец спрашивал немолодую покупательницу, как это всегда и принято, в какую тару положить покупки, в пластиковую сумку или бумажный пакет. Пожилая леди предпочла сумку. Когда почти все продукты были уложены, она вдруг сказала «Нет, пожалуй, мне было бы удобнее в бумажный пакет». И парень стал перекладывать покупки. Но тут покупательница вдруг снова поменяла решение. «Прошу меня извинить, но я передумала. Лучше бы все-таки в сумку». Молодой продавец довольно доброжелательно заметил «Может быть, леди сначала стоит подумать, а потом говорить?» и улыбнулся. Она улыбнулась тоже и, взяв покупки, направилась не к выходу, а в администрацию магазина. Через день продавец был уволен по заявлению этой леди за грубое обращение с покупателем.